Глава 10. Брат Ираклий. Намного раньше, 20 часов 20 минут. Солнце клонилось к закату, когда тридцатилетний монах Ираклий мигратиони вернулся в свою комнатушку в гостиничке, принадлежавшей усатому и толстому как бочка турку. В нумере из всей мебели присутствовала лишь узкая продавленная кровать с батальоном кровожадных клопов.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 Столько лет тщетных копаний в потрескавшейся от солнечных лучей с трудом поддающейся лопатам земле. Именная печать на дубленном кожаном переплете ясно показывает, кто именно был автором книги. Сколько мест он перекопал на Масличной горе, сколько обнаружил глиняных черепков, амфор и медных монет – не поддаются учету. Теперь он понимал, что идея искать захоронение Иуды в том месте, на которое указывали самые первые источники –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 А еще через два года активно вчитывался в священные тексты на древних мертвых наречиях – латинском и арамейском – в том самом языке, на котором он общался со своими учениками в подземном гроте. На улице совсем стемнело. Что ж, теперь, когда Мустафа находится на безопасном расстоянии, можно, не привлекая постороннего любопытства, тщательно рассмотреть, какие описания тех событий содержит книга. Непонятно, в каком именно растворе она хранилась. По виду это напоминало виноградный спирт. Однако страницы не слипались, а вполне свободно отшелушивались друг от друга. Дубовый римский сундук, в котором она покоилась две тысячи лет, сгнил. Однако другое его хранилище, бронзовый ящик, время не тронуло. Он был запечатан так плотно, что внутрь не проникла бы и грамма воздуха. Но это и не было нужно. Раствор обеспечил книге идеальное состояние. Иракли достал из сумки две толстые восковые свечи, заранее купленные на базаре. Коснувшись пальцами переплета, он, почти не дыша, перевернул пахнущий алкоголем лист и углубился в строки на арамейском, написанные выцветшими чернилами. «То, что пишу я, есть полная правда, и да разнесут мою плоть вороны, если это не так», — прочитал он шепотом вслух, затаив дыхание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 Сердце билось, как канарейка в клетке. Стремясь вырваться наружу, в голове застучали молоточки брата, и Ракли охватил первобытный ужас. Какой же он безумец! Кем надо быть, чтобы выкопать это леденящая кровь повествования из недр земли? Где ему положено было находиться на веки вечные? Ему страшно было даже взглянуть в сторону обложки цвета крови, которая содержала... Содержала... Язык не повиновался монаху.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 Нет, никуда бежать не надо. Выход только один — сжечь, уничтожить эту книгу. Раздавить, как крестьянин каблуком мазжит голову змее, ночью заползший в его жилище. Он вскочил, но тут же с удивлением ощутил, что не чувствует под ступнями пола. Ноги не повиновались ему. Постояв секунду, словно каменная статуя, монах с грохотом и звоном упал наземь, задев блюса со свечами.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 До дома хорошо знакомого и еще не успевшего проснуться ему местного лекаря всего за 20 минут и начал отчаянно барабанить в окна. «Джавахири, во имя Аллаха, скорее вставай, беда пришла, ох, беда!» Доктор Аль-Джавахири не смог улучшить состояние Ираклия. У монаха началась горячка. Ему становилось все хуже. Он уже никого вокруг не узнавал, постоянно порывался встать, и его пришлось привязать к кровати.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 никого при этом не задев. Шеф гестапо и генералиссимус, также обсыпанные белым порошком, молча переглянулись. Сталин неудержимо чихнул, над столом взвилось и повисло мутное облачко пыли. Мюллер заметил наконец, что льет шнапс на Семенова. И черт ихнулся. Ты за мной? — задал вождь народов гениальный по сути свои вопрос. — Ага, — обыденно кивнул Калашников. — И давай пошли, хватит, погулял.